Петтура. Было его жития в городе 47 дней. Пролетел над турбинами, закованный в лёд и снегом, запорошённый январь 1919 года. Подлетел февраль и завертелся в метели. 2 февраля по турбинской квартире прошла чёрная фигура с обритой головой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 А что хорошо? Разве что голос. Голос превосходный. Но ведь голос в конце концов можно и так слушать, не вступая в брак, не правда ли? Короче, мне важно. А что важно? Да, тот же Червинский говорил, что они с красными звёздами на попахах. Невероятно жуть будет в городе. А, да, и так сегодня ночью. Пожалуй, сейчас обозы уже идут по улицам. Тем не менее, я пойду, пойду днём и отнесу брынь тремай я убицам. Нет. Я застрелил в бою или подстрелил. С кем она живёт? Где её муж? Брынь Малышев. Где он теперь? равалился сквозь землю. А Максим Александр Перый текли мысли, но их прервал звоночек. В квартире никого не было, кроме Анюты, все ушли в город, торопись кончить всякие дела засветла. Если это пациент при мне Анюта. Хорошо, Алексей Васильевич. Кто-то поднялся вслед за Анютой по лестнице, в передний снял пальто с козьим мехом. и прошёл в гостиную. «Пожалуйте», — сказал Турбин. С кресла поднялся худенький и желтоватый молодой человек в сереньком френче. Гвоза его были мутны и сосредоточены. Турбин в белом халате постранился и пропустил её в кабинет. «Садитесь, пожалуйста, чем могу служить. У меня сифилис», — хрипловатым голосом сказал посетитель, и посмотрел на Турбина прямо и мрачно. «Лечились уже?»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 Рашо, доктор. Кокаин нельзя, пить нельзя, женщин тоже. Я удалился от женщин и ядов, удалился я от злых людей, говорил больной, застёгивая рубашку. Слуй гений моей жизни, притеча антихриста, уехал в город дьявола. Батюшка, нельзя так, застонал Турбин. Ведь вы в психиатрическую лечебницу попадёте. Про какого антихриста вы говорить? Я говорю про его предтечу, Михаила Семёновича Шполянского, человека с глазами змеи и чёрными баками. Он уехал в царство Антихриста в Москву, чтобы подать сигнал и полчища агелов ввести на этот город в наказание за грехи его обитателей, как некогда Содом и Гамора. Это вы большевиков? Агелами? Согласен. Но всё-таки так нельзя. Вы бром будете пить брови. по столовой ложке три раза в день. Он молод, но мерзости в нём как в тысячелетнем дьяволе. Жон он склоняет на разврат, юноши на порок, и трубят уже, трубят боевые трубы грешных полчищ, и виден над полями лик сатаны идущего за ним Троцкого? Да, это имя его, которое он принял. А настоящее его имя по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион, что значит губитель.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 Где-то я уже слыхал это. А, ну, конечно, со священником в сласть натолковался. Вот подошли друг к другу. Прелесть. Убедительно советую, поменьше читайте апокалипсис. Повторяю, вам вредно. Честь имею кланяться. Завтра в шесть часов, пожалуйста. Анюта, выпусти, пожалуйста.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 детя этот несчастный в козьем меху что беспокоит что сосёт какое мне дело а гели а что она налишь бы прийти ещё сюда в странный тихий домик где портрет в золотых эполетах идите пора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 Турбин покосился на Николку и больше расспросом его не подвергал. По полпути братья сделали молча. Потом Турбин прервал молчание. Видно, брат, швырнул нас Петура с тобой на Малыправальную улицу, а? А ну, что ж, будем ходить? А что из этого выйдет, неизвестно, а? Николка с величайшим интересом прислушался к этой загадочной фразе и спросил в свою очередь: "А ты тоже квонь мутновищал, Алёша, малоправильный?" Угу. Нацепце у турбин поднял воротник пальто, скрылся в нём и до самого дома не произнёс более ни одного звука. А бедерли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 Не беспокойтесь, такое письмо дойдёт, найдёт адресата. В Вар... Варшава, Варшава. Но почерк не Тальберга. Как неприятно, сердце бьётся. Хоть на лампе и был абажур в спальне Лены, стало так нехорошо, словно кто-то сдёрнул цветистый шёлк, резкий свет ударил в глаза и создал хаос укладки. Лицо Елены изменилось, стало похоже на старинное лицо матери, смотревшей из резной рамы. Губы дрогнули, но сложились презрительной складки. Дёрнул ортом, вышедший из рваного конверта листок рубчатой серенькой бумаги лежал в почке света. Тут только узнала, что ты развелась с мужем. Астраумовы видели Сергея Ивановича в посольстве.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 В голове у Елены механически прыгал и стучал Николкин марш сквозь стены и дверь, наглухо завешанную Людовиком Четырнадцатым. Людовик смеялся, откинув руку с тростью, увитой лентами. В дверь стукнул рукоять палки, и турбин вошел, постукивая. Он покосился на лицо сестры, дернул ртом, так же, как и она, и спросил от Тальберга.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 Что хорошего? Но в гостиной не слыхали. Пианино под пальцами не колки изрыгало отчаянный марш. Двуглавый орёл и слышался смех.